Интерлюдия 1. Локк объясняет. «Это вышло случайно», — наконец заговорил Локк. «Оба раза случайно». «Прошу прощения. Должно быть, я ослышался». Отец Цепп сузил глаза и уставился на Лока, тускло освещенного красным огоньком маленькой глиняной лампы. «Могу поклясться, ты сейчас сказал? Швырните меня через парапет, пожалуйста. Я никчемный маленький засранец готов умереть сию же минуту». Цеп пожелал продолжить беседу с локом на крыше храма, где они удобно расположились под высоким парапетом, который должны были бы увивать декоративные растения. Давно запущенный висячий сад храма Переландера служил дополнительным и весьма существенным штрихом к жертвенной традиции безглазого священника. Еще одна деталь общей декорации, призванная вызывать сострадание, измеряемое в звонкой монете. По небу ползли плотные низкие облака, бледно подсвеченные разноцветными огнями каморра. И ни звезд, ни лун не было видно. Ветер палача обтекал вялыми душными струями священника и лока сейчас торопливо пытающегося пояснить свои слова. «Нет-нет», «Я просто хотел навредить им, вот и все! Я же не знал, не думал, что так получится!» «Положим, в это я почти готов поверить!» Цепь легко постучал пальцем правой руки по ладони левой, каковой жест у коморских купцов означал ближе к делу. «Давай-ка по порядку. Это мое почти, главное, твоя беда. Объясни мне все внятно и толково. И начни с первого мальчика» веслин прошептал Лок. и еще грегор но веслен первый ага веслен кивнул цеп бедняги перерезал глотку никто иной как твой бывший хозяин старику пришлось купить у капа кулей зуб и использовать он и по назначению с чего вдруг ну некоторые старшие мальчики и девочки из наших перестали выходить на работу Локу ставился на свои тесно сплетенные пальцы, словно ожидая от них подсказки. «Они просто забирали у нас всю добычу, когда мы возвращались из города, все до последней мелочи вытрясали и отчитывались за нас перед наставником, но кое-какие вещи к рукам прибирали». «Все правильно», – кивнул Цеп. «Привилегия старших по возрасту, более сильных, более искушенных в подхалимстве» и «Если останешься в живых после сегодняшнего нашего разговора, то скоро поймешь, что это обычное дело почти во всех крупных шайках. Почти во всех». И там был один парень, Веслин. Он не только забирал у нас всю добычу, а еще и бил больно. Отнимал всякую одежку, какая приглянется, заставлял работать за него по хозяйству. Он часто отдавал хозяину меньше половины того, что мы приносили». А вещи, которые присваивал, потом дарил старшим девочкам из домушников. И все мы из-за него получали меньше еды, особенно за манухи. Маленькие руки Лока расцепились и медленно сжались в кулаки. А когда мы пытались пожаловаться хозяину, он просто смеялся, как будто без нас все знал и потешался над нами. А Веслин после каждой нашей жалобы вообще как с цепи сорвался. Цепь кивнул и снова постучал пальцем по ладони. «Я думал, как нам быть. Много думал. Ни один из нас не мог дать Веслину отпор. Он был гораздо старше и сильнее. Ни у кого из нас не было на холме старших, сильных друзей. А если бы мы набросились на Веслина всем скопом, к нему на подмогу прибежали бы все его друзья, и нам бы не поздоровилось. Каждый день Веслин выходил в город с одним из своих товарищей, и они поблизости от нас отирались. Работать не мешали, но наблюдали за нами, понимаете?» И Веслин постоянно говорил «разные гадости». Тонкие губы Лока искривились в злобном оскале, который выглядел бы комично на лице другого ребёнка, не такого грязного, не такого тощего и измождённого. Сейчас мальчик походил на костлевую горгулью, приготовившуюся к прыжку. «Говорил гадости, когда мы домой возвращались. Мол, и неуклюжие мы, и ленивые, и добычи мало приносим». И опять бил нас, опять обижал по-всякому, опять обкрадывал. А я все ломал голову, что же нам делать? «А идея, стоившая вес жизни?» Спросил Цеп. «Ты сам до нее додумался?» «Ага», – с живостью кивнул мальчик. «Со мной рядом никого из наших не было, когда меня осенило. Я увидел патрульных желтокурточников и подумал... Подумал... Вот у них дубинки, мечи... «А что, если бы они поколотили Веслина? Что, если бы разозлились на него за что-нибудь?» Лок перевел дыхание и продолжал. «Потом я стал думать дальше, но так и не сумел сообразить, как бы такое устроить. И тогда я подумал. Ну ладно, пускай сами стражники на Веслина не разозлятся, но может получится сделать так, чтобы из-за них на Веслина разозлился хозяин?» Цеп, понимающе кивнул. «И где же ты раздобыл бело монету?» Лок вздохнул. «Так в городе я раздобыл. Все мы, кто имел зуб на весли наворовали сверх положенного. Смотрели в оба, обчищали карманы у господ поважнее. Старались изо всех сил. Несколько недель работали без устали, целую вечность. Мне позарез нужна была бело-железная монета, и, наконец, я украл одного толстяка во всем черном». В смешном таком суконном камзоле и дурацком галстуке. «Водранец?» Цеп выглядел удивленным, даже озадаченным. «Вероятно, купец, прибывший в Камор по торговым делам. Они слишком высокомерны, чтобы сразу переодеться по погоде, а порой просто слишком скаредный чтобы заказать платье у местного портного. Значит, ты раздобыл беложелезную монету, полную крону» га Всем хотелось взглянуть на нее, в руках подержать. Я позволил, но взял с ребят обещание держать язык за зубами. Сказал, мол, если будете помалкивать, мы сумеем поквитаться с Веслиным». «И что же ты сделал с монетой?» «Положил в кошелек, в маленький кожаный кошелек, какие мы постоянно крали. А кошелек спрятал в городе, чтобы не отобрали. В одном надежном месте, о котором старшие не знали». «Через несколько дней, когда Веслин со своими приятелями был в городе, я вернулся на холм пораньше. Медяки и хлеб я отдал проверяющим девчонкам, а белая железная монета была у меня в башмаке спрятана». Лок нерешительно умолк, повертел в руках маленькую лампу, и красные блики заплясали у него на лице. «В общем, я подбросил монету в комнату Веслина, где они с Грегором ночевали. Хороший сухой хлеб, в самой середине холма». Я выковырял из пола камень, который плохо держался, и спрятал под ним кошелек. А потом, когда убедился, что меня никто не видел, попросил разрешения поговорить с хозяином. Я сказал, что мы видели Веслина около одного сторожевого поста, что он там брал деньги у желтокурточников, а потом похвастался перед нами монетой и пригрозил создать нас властям, если мы донесем на него наставнику. «Поразительно!» Цепь поскреб в бороде. «Ты не замечал, что перестаешь мямлить и заикаться, когда начинаешь рассказывать, как обмешулил кого-нибудь?» Лок недоуменно моргнул, потом вскинул подбородок и насторожно уставился на священника. Тот рассмеялся. «Это не укор, сынок, и я вовсе не хотел остановить поток твоего красноречия. Продолжай свой рассказ». «Откуда ты знал, что хозяин рассердится?» «Желтокурточники когда-нибудь предлагали деньги тебе или твоим друзьям?» «Нет, зато я точно знал, что хозяин дает деньги желтокурточникам. За услуги там разные, за сведения. Мы не раз видели, как он раскладывает монеты по кошелькам. Потому мне и пришло в голову не стражников натравить на а хозяина». «Понятно». Порывшись в складках рясы, цеп достал плоскую кожаную коробочку красноватом полумраке, имевшую цвет обожженного кирпича. Оттуда он вытащил полоску бумаги, насыпал на нее из другого угла коробочки немного темного порошка, потом ловко свернул самокрутку и с аристократическим изяществом прикурил от лампы. Призрачные серые клубы дыма поплыли к призрачным серым облакам. В воздухе разлился запах горящей сосновой смолы. «Извини», Цепь передвинулся немного вправо, чтобы выдыхаемый дым не попадал на мальчика. «Позволяю себе всего две сигаретки за вечер, с крепким табаком, перед ужином и со слабым после». «Так я останусь на ужин?» «Ах ты, нахальный маленький двурушник! Скажем так, в настоящую минуту ситуация остается неопределенной. Давай, досказывай свою историю». «Ты сообщил хозяину, что Веслин работает тайным осведомителем в знаменитой охранной службе Каморра. Старик, надо полагать, пришел в бешенство?» «Ага. Сказал, что убьет меня, если я вру». Лок тоже передвинулся вправо, подальше от дыма. «Но я сказал, что Веслин схоронил монету в своей комнате, то есть своей и Грегоровой. И хозяин там настоящий погром учинил. Я спрятал монету очень хорошо» но в конце концов он ее нашел, как и следовало ожидать. «Хмм, ну и как ты представлял себе дальнейшие события?» «Я не думал, что хозяин убьет их». В возбужденном голосе мальчика Цеп не услышал ни малейшей печали, лишь удивление и досаду. «Я думал, он как-нибудь накажет Веслина при всех. Мы же почти всегда ужинали вместе, всем братством, и обычно провинившиеся развлекали нас по-всякому». «Или прислуживали, а потом все за нами убирали. Иногда получали порку. Пили имбирное масло. Я подумал, Веслину грозит что-нибудь такое. Или все сразу...» «Ну что ж...» Отведя глаза от мальчика, Цеп глубоко затянулся. И на несколько долгих секунд задержал дым в легких, словно так думалось яснее и соображалось лучше. Наконец он выпустил череду дрожащих дымных колечек, которые проплыли в воздухе несколько футов и растаяли в тонком ночном тумане. Потом громко хмыкнул и опять взглянул на Лока. «Что ж, теперь ты понял, куда ведут благие намерения, верно? Порка, обслуживание и уборка. Ха! Бедного Веслина знатно обслужили и убрали. И как же твой бывший хозяин сделал это?» Он ушел с холма на пару часов, А когда вернулся, стал ждать в комнате Веслина. Когда позже вечером Веслин с Грегором возвратились из города, их сразу окружили старшие мальчики, так что убежать они уже никак не могли. А потом... Хозяин просто убил обоих. Перерезал горло Веслину и... Ребята рассказывали, он повернулся к Грегору и долго-долго смотрел на него. Смотрел и ничего не говорил, а потом... Лок чиркнул двумя пальцами по горлу, как немногим ранее делал цеп. Потом он прикончил и Грегора тоже. «Оно и понятно. Бедный Грегор. Грегор Фосс, кажется, один из счастливчиков, осиротевших в достаточно сознательном возрасте, чтобы уже помнить свою фамилию, вроде тебя. Разумеется, твой хозяин и Грегора прикончил. Они же с Весленом были закадычные друзья». «Не разлей вода, как говорится. Если один из них прячет под камнем целое состояние, естественно предположить, что другой об этом знает». Цеп вздохнул и потер глаза. «Все проще простого. Ну ладно, а теперь, когда ты завершил свой рассказ, позволь мне объяснить, где именно ты дал Маху и почему твои маленькие друзья из уличников, помогавшие тебе, не доживут до рассвета».